Глава шестнадцатая. Сокращение штатов. Лиоис Тампс и Джонни Фелпс выполнили свою главную задачу. Соглашение о выдаче преступников было подписано. Они победили. Тампс назвал 1984 год годом прорыва. Даже более осторожный и скептически настроенный Фелпс в итоге остался доволен Бетанкуром, чего греха таить. Президент и пальцем не пошевелил, пока не пристрелили Лару Банилью, но начал в борьбу, уже не отступал. Однако Фелпс понимал, что убийство Лары Банильи изменило ход кокаиновой войны, поставив на карту самые устои колумбийской жизни. Чтобы арестовать и осудить преступников, стране следовало усовершенствовать законы. Чтобы удержать осужденных под замком, надо было усилить систему охраны. Да и противостоять постоянным угрозам со стороны картеля бессильной правоохранительной системы было невозможно. Колумбийскому правосудию предстояло выдержать серьезнейший экзамен. Жить в Колумбии стало опасно как никогда. Наркодельцы отсиживались в Панаме или скрывались в колумбийских джунглях. Сдаваться отнюдь не собирались. В июле они позвонили с угрозами в президентский дворец По личному телефону Бетанкура считалось, что этот номер известен лишь ближайшим советникам президента. И Бетанкур, любивший появляться на людях и купаться в лучах собственной славы, теперь ездил в бронированном автомобиле и назначал для деловых встреч самое неожиданное время. Льюису Тамзу тоже потребовалась усиленная охрана. В первые годы в Колумбии он ездил на бронированном армейском Кадиллаке. А сопровождал его один автомобиль охраны. Тамс носил с собой пистолет. Но ответственные за безопасность посла постепенно увеличивали его эскорт. К моменту убийства Лары Банилье машин уже было пять: разведчик, проводник, лимузин самого Тамза и еще двое шли в хвосте. Другие сотрудники посольства также ездили на работу в бронированных автомобилях. Армейские джипы со станковыми пулеметами сопровождали автобус, на котором их дети ездили в школу. Каждому сотруднику тамс приставил вооруженного телохранителя. В конце мая 1984 года вскоре после убийства Лары Баниллии к резиденции посла США скатился с горы пустой автомобиль и взорвался, наехав на бордюрный камень. Пламя взметнулось ввысь, почти на километр. Еще чуть-чуть и автомобиль оказался бы прямо у ворот посольства. Угрозы продолжали поступать по телефону и по почте. К октябрю 1984 года Тампс почувствовал, что посольство в осаде. В Вашингтоне разделяли его тревогу и велели сократить штат до минимума. Тампс отправил в США 30 процентов сотрудников. Джонни Фелпс разъезжал теперь в бронированном фургоне с пулеметом. Телохранители не покидали его ни на минуту, даже ночью. А ночи стояли тревожные. В окрестностях слышалась нескончаемая перестрелка. Дочери Фелпса видели стрельбу из окна школьного автобуса, а восьмилетний сын наткнулся на улице на трупп. Но срок пребывания Фелпса в должности подходил к концу, и в середине 1984 года он уехал домой. Успехи Фелпса в Колумбии не оказали продолжительного воздействия на ситуацию в США. После рейда в Тринкиландию оптовые цены на кокаин подскочили в Майами до 25 тысяч долларов за килограмм, но через пять месяцев они снова снизились до 14 тысяч и продолжали падать. Дешевле кокаин не стоил никогда. Министр иностранных дел Колумбии, обескураженный тем, что дело застопорилось, без конца жаловался Тамзу. Мы смогли перехватить самые крупные партии наркотиков в мире. Почему же вы не можете остановить их потребление? Тамс не знал, что ответить. Тем временем все наркодельцы, кроме кокаиновых королей, вернулись в Медельин. А в сентябре, засланный в город вместо Эрола Чавеса агент У.Б.Н. Майк Уиджел неоднократно видел на бойе быков самого Пабло Искабара с женой и свитой телохранителей. В секретном полицейском меморандуме сообщалось, что Искабар и Родригес Гача проживают в фешенебельном жилом районе Медельина, но попытка арестовать их была заранее обречена на провал. Акулы наркобизнеса завели столько охранников и наемных убийц, что для беседы с ними пришлось бы прихватить с собой целую армию. Год подходил к концу, а облава явно не принесла желаемых результатов. Кокаин шел в США неистекаемым потоком, наркодельцы не испугались и не оставили свой преступный бизнес. Их не выдали штатам и даже не посадили в тюрьму. Прошло несколько месяцев. Колумбийцы изрядно подустали от напряжения. Люди то гневались, то смирялись, их охватывала то жажда мести, то жажда миротворчества. Когда столичная газета «Тьемпо» поведала читателям о предложении картеля провести переговоры и простить все их прошлые прегрешения, в стране снова поднялась буря негодования. Самые влиятельные колумбийцы возмутились. Один сенатор заявил, что вести переговоры с наркодельцами все равно, что приглашать грабителей на симпозиум по охране банков. Сам Бетанкур не смог отмолчаться и, естественно, отверг предложение контрабандистов. Диалог не состоится ни при каких обстоятельствах. Между правительством и авторами письма переговоров не было и не будет. И все же не все колумбийцы соглашались с Бетанкуром. Тьемпа отметила, что писем от сторонников переговоров больше, чем писем от противников. Телевизионный опрос показал, что 48% зрителей выступают за переговоры. Люди поняли, что политика твердой руки не дала результатов и надеялись только на переговоры. Ведь Эскобар был жив-здоров и не мучился угрызениями совести. Предложение картельщиков позволяло надеяться на мирный исход дела. Многие колумбийцы считали, правительству стоит подумать о переговорах всерьез. В ноябре Майка Виджила предупредили, что контрабандисты оценили его голову в немалую сумму. Медельинские агенты Виджила обнаружили, что он под колпаком, за ним наблюдают ежедневно и ежечасно. Виджил позвонил в Боготу и побеседовал с Джорджем Фрэнгалли, который сменил Джонни Фелпса в должности главного резидента УБН в Колумбии. Фрэнгалли доложил обо всем Тамзу, и еще до Рождества Медельинское бюро УБН было закрыто. В то же самое время Тамз в Боготе тоже усилил бдительность. После взрыва у посольства он оставил в штате только бездетные пары и одиноких, 26 ноября возле посольства США взорвался маленький белый Фиат. По всему проспекту вышибло стекла, два квартала пострадали весьма серьезно. Шесть человек получили тяжелые ранения. Проходившей мимо женщине снесло голову большим осколком стекла. В начале декабря служба безопасности при посольстве сообщила Тамзу, что, судя по всему, один из его телохранителей колумбийцев подкуплен. и готовится убить Тамза. Государственный департамент поспешил отозвать Тамза из Колумбии. И 26 декабря Тамс с семьей вылетел домой, якобы в отпуск. После его отъезда сотрудники службы безопасности проверили весь штат посольства на детекторе лжи. Один человек, как раз тот, которого подозревали, отказался от тестирования, уволился и снял со своего счета в банке крупную сумму. В Штатах Тамзу сначала объявили, что в Колумбию он вернется, но без жены и детей. А еще через несколько дней в Госдепартаменте решили, что его миссия в Колумбии окончена. С середины 1981 до начала 1985 четыре человека неутомимо преследовали Медельинский картель. Их успехи впечатляли, но ожидаемых результатов не приносили. И это было очевидно. Картель понес немалые потери, но все же завершил этот раунд в ничью. Убили Лару Банилью, продержались на ринге дольше Джонни Фелбса, выставили из страны Льюиса Тамза.、А、оставался только Хайме Рамирес.